Первопрестольная появилась внезапно, выплывая из черной ночной пелены, играющими на золотых куполах огнями караульных французских костров. Привычные уличные фонари не горели, окна опустевших дворцов оставались безжизненными и пустыми. Только белокаменные колокольни издалека напоминали не то огромные пылающие свечи, не то пронзающие ночь маяки. С высоты птичьего полета причудливо освещенная, погруженная в невероятную игру света-теней, Москва показалась Ростопчину, изменившейся до неузнаваемости, каким-то другим, изнаночным городом, наверняка не имеющим отношения к прежней Москве. Размышляя о тайной природе города, Федор Васильевич заметил конный французский патруль неспешно движущийся по пустой улице и освещающий себе дорогу, зажженным факелами, Судя по доносившимся до слуха генерал-губернатора обрывкам смеха, кавалеристы чувствовали себя вполне беззаботно и были весьма довольны своим новым постоем. Горькая обида, негодование, ярость, чувства подобной разрушительной ревности обманутого любовника к изменившей ему женщине захлестнули сердце растопчена. Как же могла его Москва безропотно отдаться врагу? Почему не разнялись ее недра, и она не ушла от своего позора под землю? Зачем омывающие ее реки не вышли из берегов и не укрыли бесчестие волнами нового потопа? Так нет, основания земли не дрогнули, ничего не произошло. Москва стояла, как прежде, а подгуявшие наглецы, горлани непристойные песни, Ехали по улицам, словно довольные любовники, только что покинувшие альков. Да, да, именно из-за их легкомысленного смеха генерал-губернатор решил во что бы то ни стало отомстить обидчикам, покарать их, не опасаясь обнаружить себя слишком рано. «Хороша ли вам Москва, сукины дети? Тепло ли? Ласково вас приветила! – выкрикнул Растопчин и, не позволяя опомниться кавалеристам, обрушил на них из раскрытой драконьей пасти смертоносную огненную струю. Объятые пламенем, обезумевшие от боли лошади рванулись, понесли в галоп на ходу сбрасывая с себя обгоревших седоков. «Как вам теперь, любовная ложа? Не сгорите от страсти, мотыльки!» – вопил генерал-губернатор, срываясь в безумие. Он победно размахивал шляпой и, хохоча, орал корчившимся от боли французам, а ясень грядущий, пробуждайтесь! Встречайте своего господина!» Теперь, не разбирая целей, одну за другой металл растопчин зажигательные бомбы. Блаженная улыбка просветляла его лицо, когда вслед за скользящим по небу аэростатом вздымали вверх огненные столбы разнося по окрестностям тучи сияющих искр. — Я взываю с небес! Я пришел к вам огнем поедающим! — восклицал граф, когда из объятого пламенем здания высыпали во двор одуревшие от ужаса люди. Послышались разрозненные выстрелы, и несколько пуль не сильно щелкнули по предусмотрительно покрытому стальной броней брюху и крыльям дракона. Ростопчин вздрогнул, предположив, что бомбы могут взорваться прямо под его ногами и погубить не только его, но и все задуманное предприятие. Носясь над землей вместе с валькириями и ангелами смерти, он вспомнил про заверение Лепиха, что сами собой бомбы взорваться никак не могут, точно так же, как невозможно сбить аэростат ружейными выстрелами. Приободренный своей неуязвимостью, Фёдор Васильевич принялся тянуть за верёвочные узлы и настраивать воздушные рули таким образом, чтобы дракон немедленно направился на Кремль. Бесконечно прав был писатель Михаил Николаевич Загоскин, когда, воспевая красоты Кремля при лунном свете, всею силою своего литературного гения утверждал, что это самое дивное. И таинственное место во всей Москве. В начале вечерняя заря гаснет на западе, оставляя из сине-черные небеса с густым следом кроваво-красной вечерней жертвы. Вслед за истаившим солнцем из-за редких облаков выплывает лунный лик, погружая Кремль и его окрестности в блаженную Истому и, напротив, будоража детей ночи вместе неуспокоенными душами. Затопивший Москву лунный свет поднимает из постелей санамбул, принуждая их двигаться по серебряным лучам к Кремлю. Такой жизнь несчастного не оборвется от случайного окрика ночного прохожего или пока первые лучи солнца не очистят их страдающий разум от наваждения. Залитая светом брусчатка становится лунным морем, по которому заведенными автоматами мерно вышагивают с пристегнутыми штыками оловянные часовые. Часто в этих чуть колышемых ветром лунных волнах барахтуются добравшиеся до Кремля санамбулы, которых поутру вылавливают сетями московские рыбаки. Пометуя о древних языческих алтарях и ведьминых капищах, Кремлевским холмам пробираются пробужденные, полные луной оборотни и упыри, но едва заметив золотой крест Ивана Великого, что горит выше не яростной звездой, убегают в первобытном ужасе от Кремля прочь, торопясь укрыть свои погибшие души в подмосковных урочищах и логах В такие ночи, как утверждает Загоскин. Вы никого не встретите в Кремле, потому что сама твердыня нередко впадает в левитацию. Старожилы не раз замечали, как, отделяясь от земли, Кремль парит в небесной выси, кружа на месте или скользя по Москва-реке, а поутру не всегда по-прежнему располагается на своих холмах. Приглядитесь сами, и вам откроется что Кремль вместе с украшенными теремами русских царей, вместе с древними прославленными соборами, вместе с запечатанными тайниками и замурованными подземными лазами, и даже вместе с Москва-рекой переносятся в неведомые миру духовные сферы, где небесные мастера и ангелы строят по его лекалам новый небесный Иерусалим. Именно это наиважнейшее обстоятельство и не учел в злополучном плане собиравшийся закидать Кремль с зажигательными бомбами московский генерал-губернатор. Едва его аэростат появился над Кремлем, как в ту же минуту на него огрызнулись неприятельские пушки, непонятно зачем выкаченные французами на стены и в старинные башни. Пушечные ядра с легкостью рвали фантомную плоть аэростата запросто перебивали покрытые стальной чешуей хищные драконьи крылья. Не помышляя о дальнейшем бомбометании, растопчился со всех сил рвал узловатые веревки, давил на ставшие непослушными рычаги, даже молился, лишь бы изменить курс и увести аэростат прочь от пушечного огня. Едва отойдя от крепостных стен, генерал-губернатор принялся беспорядочно сбрасывать бомбы лишь бы не рухнуть на землю сразу, а дотянуть до московских окраин. Теперь Ростопчина не радовали, как прежде, поднимавшиеся от земли языки пламени. Граф в ужасе замирал, когда, выбросив очередную бомбу вон, ощущал, как взметнувшиеся ввысь огненные языки жадно впиваются в раскаленное драконье брюхо. Поменявшийся в эту ночь ветер, гнал аэростат прочь от Кремля, направляя его прямиком на Воробьевы горы. «Хорошо, хорошо!» — обнадежно думала с Ростопчину. «Воробьевы горы — места нехожены и необжитые. На французские патрули там наверняка не напоришься. А то и вовсе встречу там схоронившихся головорезов брокера. С такой-то удачей к завтрашней ночи с домашними чай пить буду. А если Фортуни вздумается благоволить...» так и вовсе заночую у государя в Санкт-Петербурге. Терявший высоту аэростат мотало из стороны в сторону, и Федор Васильевич решил, не дожидаясь неизбежного столкновения с землей, покинуть корзину загодя. Когда пролетал над небольшим озерком, генерал-губернатор, собравшись духом, перекрестился и сиганул из разваливавшейся на глазах драконьего брюха. Холодные воды Приняли рухнувшего Растопчина столь жестко, что граф подумал, они расшибся ли у насмерть. Затем обжег ледяной холод, что-то тяжелое и скользкое повлекло в непроглядную озерную глубину. «Шали, Шельма! не таким способом умирать по чину не положено. Барахтаясь изо всех сил, спорил с судьбой Растопчин. Вот посмотришь, всем чертям на зло самого Бонапарта переживу. Борьба с липкой ледяной смертью длилась нескончаемо долго, так, что Федору Васильевичу не раз чудилось, как будто бы ночь сменилась днем и стемнело вторично. Конечно, умом такого оборота времени принять генерал-губернатор не мог, но в горячечном бреду граф готов был поклясться, что за это время сменились не только дни, возможно, пролетели даже недели, а, быть может, и месяцы. И годы! Каким-то чудом, наверняка по неизъяснимой воле проведения, Растопчину таки удалось выбраться на поросший Осокую берег. Там он обнялся со склизким, хлюпающим илом и потерял сознание.